Неизвестный мёртвый мир, развалины какого-то большого города, подземелье, небольшой тупичок, десятый уровень, некоторое время спустя. «Так он один из незримых!» – поражённо произнёс Онг. «Я это подозревал, но что бы так?» И он замолчал. «Было давно понятно, что вы с ним из одной конторы». Достаточно спокойно и размеренно ответил ему Гаслан. «В нем нет силы мага, но при этом он опасен, как никто другой. Ты сам нам рассказывал о том, как вы нарвались на засаду в городе, и ты прекрасно знаешь, что произошло потом». И брат Гаисы на пару мгновений задумался, после чего спокойно продолжил. Но в нашем случае этого мало. Сейчас важнее то, что он как-то собрался пройти сквозь магический щит, который все еще держит Гаиса, и я даже не представляю того, кто бы мог это сделать. Но если бы и существовал такой демон, то он был бы опасен для всех, включая императора и главу совета магов, его бы уничтожили если бы не смогли подчинить и поглядев в лица всех остальных он очень веско практически выделяя каждое слово сказал и если бы кто-то смог сломить его волю то его бы здесь не было понятно только и протянул самый молодой из архидиаманов а потом резко посмотрел в сторону прохода где как раз сейчас завалилась пара скелетонов-попрыгунчиков и отлетел к стене один из личей. Его никто не смог подчинить. И теперь, кажется, они понимали, что еще за причина вынудила встреченного ими демона покинуть этот мир. Только девушка, которую им недавно представил их необычный знакомый, знала, что этот парень кто угодно, но только не демон. Раньше она думала, что он человек, только вот в последнее время что-то и эта уверенность покинула ее. Однако она была уверена в другом. Если он обещал, то сделает это, найдет и вернется. Главное, нужно дождаться этого момента и продержаться. «Мы продержимся», – тихо прошептала она, глядя в сторону коридора, – куда и должен был направиться их необычный знакомый. И я знаю, неожиданно раздалось у нее в голове.